Эверина могла бы на это ответить, что Демиан сделал все, чтобы несправедливое обвинение пало именно на нее, но промолчала, потому как именно в этот момент первый луч лунного света упал через оконное стекло на пол помещения. Он был неразличим в ярком магическом освещении, но не для девушки. Бывшая ученица императора — Увидела бы его даже с закрытыми глазами. Правитель невольно отшатнулся, когда услышал тихое утробное рычание из уст беглянки. Тонкие ноздри девушки затрепетали, словно она почуяла запах близкой добычи. Платье затрещало, расходясь по швам. Глухо звякнули уже бесполезные антимагические браслеты, без малейшего усилия падая слаб на пол. Дэмиэн смотрел на превращение без малейшего испуга. Он стоял с любопытством, склонив голову на бок и тщательно засучивал рукава, будто готовясь к какой-то тяжелой грязной работе. К сожалению, девушка не могла сейчас трезво оценить его поведение. Уже не она стояла напротив мужчины, но грозное животное. Перекидыш нервно дернул хвостом, скидывая... Остатки одежды. Припал к полу, словно примериваясь к прыжку. «Неплохо!» довольно, — довольно произнес император, оценивая размеры противника. «Очень хорошо! Ну же, Эвелина, я жду!» Словно в ответ на его приказание, перекидыш угрожающе рыкнул и кинулся на противника. В воздухе промелькнула лишь смазанная тень. а в следующий момент раздался громкий хлопок, и между рук мужчины мелькнул слепящий всполох мертвенно-белого огня. «Перекидыш» коротко и отчаянно вскрикнул, когда магическая искра ударила его прямо в середину грудины, защищенной роговой пластиной, недостаточно защищенной, как оказалось. Заклинание настигло зверя в полете, поэтому его отбросило далеко назад. Перекидыш еще раз вскрикнул и с размаха ударившись о стену, но тут же упрямо вскочил на лапы. Несколько ошалело мотнул головой и на этот раз намного осторожнее двинулся вперед, настороженно следя за каждым движением мужчины. «Эвелина, не дури!» — почти ласково посоветовал император, бережно сплетая между пальцами толстую синюю ловчую нить. «Я посмотрел на превращение. Можешь перекидываться обратно». Зверь остановился, словно в нерешительности, но почти сразу вновь двинулся вперед. От горящего ненавистью взгляда животного Демиан впервые за очень долгое время ощутил мгновенный укол чувства, более всего похожего на испуг. Но тут же укоризненно покачал головой, пряча за беспечным тоном замешательство. «Эвелина, я не шучу. Превращайся обратно. Я не хочу делать тебе больно». «В ответ перекидышь Ощерил в хищном оскале длинные клыки и без раздумий прыгнул вперед. Мужчина подпустил зверя даже слишком близко, уклонившись лишь в последний момент. Протяжно свистнуло ловчее заклинание, прочной веревкой материализовавшись вокруг лап перекидыша. Тот упал на пол, беспомощно ткнувшись носом в пол и замер, словно признав свое поражение. «Так-то лучше!» — пробормотал Демиан. Подошел и присел на корточки перед поверженным противником. Пробежался пальцами по густому подшерстку. «Эвелина, ты как?»